Но вот ребенок, малыш, здесь совсем другие чувства и ощущения. Если бы она и решилась на это, то с большой осторожностью. В первую очередь нужно учитывать, что за человек тот мужчина, кому предстоит стать отцом. Ей трудно было представить, чтобы нашелся такой мужчина, от которого она хотела бы иметь детей. Дети от Мика. ее передёргивало от одной этой мысли. Все равно, что родить от кролика. Томи Дьюкс? Человек, он, конечно, славный, но представить его в роли отца, давшего жизнь продолжателю рода, это не укладывалось в голове. Его род заканчивался на нем самом. Что касается всех остальных из довольно обширного круга знакомых Клиффорда, то среди них не было ни одного, кто мог бы хоть в какой-то степени претендовать на роль отца ее ребенка. Возможно, некоторые из них и были бы приемлемы в качестве любовников, Взять хотя бы того же Мика, но чтобы зачать от кого-нибудь из них ребенка, об этом было даже противно думать. Это было бы унизительно и отвратительно. Так что ей ничего не оставалось, как выбросить эти мысли из головы. Но в глубине души кони все же продолжала лелеять мечту о ребенке. Ей только нужно было набраться терпения. Она должна будет без устали просеивать мужчин через решето своего восприятия, пока не найдет достойного. Ведь сказано же, исходите улицы и закаулки иерусалимские пока, не отыщите мужа истинного. В древнем Иерусалиме, о котором гласили эти слова пророка, найти истинного мужчину было делом безнадежным, хотя в нем обитали тысячи лиц мужского пола. Кого угодно, но не истинного мужа. Это совсем другое дело. Она подумала, что лучше всего, если бы это был иностранец. Не англичанин, и тем более не ирландец, а настоящий иностранец. Но терпение, терпение. Следующей зимой она повезет Клиффорда в Лондон, а еще через зиму за границу, на юг Франции, в Италию, терпение. Ей не зачем торопиться с ребенком. Это было ее личное дело, это был единственный вопрос, к которому она, будучи женщиной, относилась до конца серьезно. Она не будет рисковать, сближаясь с первым встречным, только не она. Любовника можно найти в любую минуту, но человек, от которого она зачнет ребенка, это другое дело. Здесь нужно терпение и терпение. Исходите улицы и закоулки Иерусалимские. Вопрос здесь не столько в любви, сколько в истинном муже. Она может даже ненавидеть его как человека, Но если он будет тот самый мужчина, то личные симпатии антипатии тут ни при чем. Личные отношения — это другое дело, касающееся совсем других сторон ее личности. Накануне, как всегда, прошел дождь, и дорожки были слишком раскисшими, чтобы вывозить Клиффорда на прогулку. Но конь решила, что все равно не будет сидеть дома. Она теперь ходила гулять каждый день и, как правило, одна. Обычно она отправлялась в лес, где могла по-настоящему уединиться но в тот день Клиффорду нужно было передать леснику какое-то распоряжение, поскольку мальчишка, который в таких случаях служил им посыльным, заболел гриппом и не вставал с постели, в регби-холле вечно кто-то болел гриппом, то конни вызвалась сходить в дом лесника сама. Воздух был мягок и неподвижен, будто умирал весь мир, медленно и беззвучно. Вокруг было серо, влажно и тихо. Даже не слышно обычного шахтного шума, Шахты работали по сокращенному графику, а в этот день совсем остановили работу. Казалось, наступил конец самой жизни. Лес стоял безмолвный и неподвижный, только крупные капли глухо падали с голых ветвей. В остальном же, среди старых деревьев, в темных глубинах леса царило серое, безнадежное оцепенение, вечная тишина. Пустота.